Папа словно прочитал мои мысли. «Я не видел, как рассталась с жизнью моя отважная мать, но знаю, как погибли мои братья. Ах, пион, люди бывают так жестоки». Казалось, внезапно он потерял дар речи. Я вновь спросила себя, почему он рассказывает мне это сейчас. После долгой паузы он опять заговорил. «Когда ты увидишь их, пожалуйста». Скажи им, что я очень сожалею о том, что произошло. Скажи, что мы воздаем им высочайшие почести. Мы приносим обильные жертвы, но они до сих пор так и не прислали в нашу семью сыновей. Пион, ты хорошая дочь. Пожалуйста, подумай, чем ты можешь помочь. Я была очень смущена, и отец, кажется, тоже. Мой долг состоял в том, чтобы рожать сыновей для мужа, а не для родителей. Папа... — напомнила я ему. — Я выхожу замуж за мужчину из семьи У. Он закрыл глаза и отвернулся. — Конечно, — хрипло сказал он. — Конечно. — Прости мою ошибку. Я услышала в зале шаги. В комнату вошли слуги. Они вытащили мебель, одежду, занавески. Все, кроме моей кровати, чтобы отвезти в дом моего мужа. Я была так счастлива. Затем вошли мама, тети, дяди, сестры и наложницы. Они столпились у моей кровати. Наверное, папа ошибся в том, сколько дней осталось до моей свадьбы. Я хотела встать, чтобы, как полагается, сделать кау-тоу, но мое тело было слабым и уставшим, хотя сердце переполняло радость. В дверном проеме слуги повесили решето и зеркало. Они должны были отразить действия враждебных сил. Во время свадебных церемоний невеста ничего не ест, но мне нужно было попробовать немного от тех особых блюд, которые моя семья приготовила для свадебного завтрака. Я не была голодна, но мне следовало повиноваться, потому что каждый кусочек был предзнаменованием долгой счастливой жизни с мужем. Но никто не предложил мне свиных ребрышек, чтобы я обрела силу, необходимую для рождения сыновей, Правда, мне нельзя было грызть кости, чтобы не навредить плодовитости моего мужа. Родственники должны были угостить меня семенами водной лилии, подсолнечника и тыквы, чтобы я родила много сыновей. Но их мне тоже не дали. Вместо этого они стояли вокруг кровати и плакали. Им было грустно, что я выхожу замуж и покидаю их, но я была вне себя от радости. Мое тело было легким и воздушным, и мне казалось, я могу взлететь. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Еще до заката я увижу моего поэта. Теперь я буду наслаждаться всеми традициями и обычаями, которые сопровождают свадьбу любимой дочери. Сегодня вечером, позже, намного позже и в будущем, в минуты душевной близости, я буду развлекать мужа, вспоминая об этих прекрасных мгновениях. Несколько оставшихся в комнате мужчин Тети и кузины омыли мои золотые лилии. Правда, они и забыли добавить в воду листья помелла. Они причесали мне волосы и закололи их нефритовыми и золотыми шпильками, но не надели мне на голову свадебный головной убор. Они напудрили мне лицо, но словно не обратили внимания на баночки с румянами, которые сделали бы мои щеки и губы ярче. В руки мне вложили высохший пион — Они надели на меня тонкую белую шелковую нижнюю юбку с напечатанными на ней сутрами. Все так горько плакали, что я не нашла подходящего момента для того, чтобы напомнить им о том, что к моей юбке следует привязать свиное сердце. Затем они помогли мне надеть верхние одежды моего свадебного костюма. Я улыбалась им, я буду по ним скучать. Я плакала, как было положено». Я поступала упрямо и эгоистично, прячась в комнате со своими книгами. Ведь мне так мало времени оставалось провести с родными. Но прежде чем мне принесли свадебную юбку и тунику, вторая тетя крикнула мужчинам, чтобы они возвращались. Я наблюдала за тем, как слуги сняли дверь с петель и положили ее рядом с моей кроватью. Меня осторожно перенесли на нее. Вокруг меня разложили корзины таро символы плодородия. Я была похожа на жертву богам. Оказывается, мне даже не придется идти к Паланкину. Я заплакала от переполнявшего меня чувства благодарности. Слезы бежали по моим вискам и волосам. Я не знала, что можно быть такой счастливой. Они отнесли меня вниз. Вслед за мной по закрытым коридорам двигалась великолепная процессия. Нам нужно было идти в зал с поминальными дощечками, чтобы я могла поблагодарить всех предков семьи Чень за заботу обо мне. Но мы не стали там останавливаться. Мы прошли во двор и двинулись к покоям для сидения, которые располагались вблизи главных ворот. Слуги положили меня на землю и отошли в сторону. Я посмотрела на ворота огня и ветра и подумала, что уже через несколько мгновений они откроются — Я войду в Паланкин, попрощаюсь с мамой и папой и поеду в свой новый дом. Один за другим все пальцы нашего дома, от мамы и папы до последнего слуги, подходили ко мне и кланялись. А затем, как ни странно, они оставили меня одну. Я была поражена. Мое сердце замерло. Рядом находились все мои вещи. Сундуки, наполненные шелками и вышивками, зеркалами и лентами, одеялами и одеждой. В то время года на нашем дворе было пустынно и холодно. Я не слышала грохота петард, лязга тарелок или радостных криков. Я не слышала голосов носильщиков, которые поднимут полонкин и отнесут меня к дому моего мужа. В моей голове, словно переплетенные лозы, зазмеились ужасные мысли. Они хватали меня, словно спутанные виноградные лозы. Я поняла, что не еду к у Женю, и мной овладели страшная горечь и отчаяние. Моя семья поступила так, как требовала обычай, предписывающий вынести незамужнюю девушку за пределы сада и оставить умирать в одиночестве. «Мама! Папа!» – звала я, но мой голос был слишком слаб, и меня никто не слышал. Я пыталась подняться, но мои полумесяцы вдруг оказались чересчур тяжелыми и слишком легкими, чтобы пошевелиться. Я сжала руку в кулак и почувствовала, как пион рассыпался в пыль. Наступил двенадцатый месяц, дул пронизывающий холодный ветер, но я прожила еще один день и ночь. Когда небо окрасил розовый свет, я почувствовала себя утопающей в волнах жемчужиной. Мое сердце разбилось, словно кусок нефрита. Мои мысли уподобились блеклой пудре, растаявшей благоуханной помаде, улетевшим вдаль облакам. Моя жизненная сила стала тонкой, словно легчайший шелк. Сделав последний вдох, я вспомнила строки из последнего написанного мной стихотворения. Увидев сон, нелегко просыпаться, но моя душа, если она чиста, останется рядом с луной и цветами. И в это мгновение я взмыла в небо и полетела вперед, преодолев тысячи ли.